Глава восьмая. кафе Оле? Кофе с молоком? Молодой человек в берете протягивает мне чашку, в которой до краёв налита жидкость орехового цвета. Магазин настолько переполнен, что мне пришлось сдвинуться на самый край скамейки, чтобы освободить место для желающих отдохнуть покупателей. Здесь останавливаются даже группы туристов с гидами, которые всегда рассказывают одну и ту же историю. «Шекспир компания» — это книжный, основанный Джорджем Уитманом в 1951 году. Изначально магазин назывался «Мистраль», но в 1964 году, к 400-летию со дня рождения Шекспира, владелец сменил название на шекспира компания». Сделал он это в честь легендарной книжной лавки на улице Адеон, основанной в 1919 году сильвией Бич. Ее часто посещали такие знаменитости, как Хемингуэй, Джойс и Фитджеральд. Этот магазин книг на английском языке стал местом притяжения для Генри Миллера, Анаис Нин, Уильяма Берроуза. Тут до сих пор проводят мероприятия с участием громких на литературном поприще имен, принимают молодых художников и начинающих писателей со всего мира. Тем временем туристы продолжают фотографировать, и я то и дело попадаю в кадр. Я опускаю взгляд в надежде остаться незамеченной. «Как тебя зовут?» — спрашивает парень, ожидая, что я сделаю глоток из предложенной мне чашки. У него огромные голубые глаза, высокий лоб и плоское, почти квадратное лицо. Полная нижняя губа, немного выдающаяся вперед, придает ему забавный вид, контрастирующий со смекалистым взглядом. «Мне очень хочется кофе, но чашка в моих руках совершенно холодная, а на ее краю скопилась грязь. Я пока предпочту оставить свою аптечку нетронутой». «Олива?» — он наклоняет голову. «Как плод оливкового дерева?» «Это имя латинского происхождения». «Вы не видевицы?» «Вообще-то это мой прикол». «Прикол!» — я говорил серьёзно. Он отпивает из своей чашки. Я смеюсь. Сложно сказать, сколько ему лет, но должно быть он моложе меня. «Алива. Мне нравится. А меня зовут Виктор Полсполе». Говорит он, пожимая плечами, что по-датски означает «маленькая победоносная катушка». Он смотрит на меня. Как говорили древние римляне. «Номен омен». Имя — это судьба. И какова же она, наша судьба? Спрашиваю я, отчасти лишь бы что-то сказать, отчасти чтобы попрактиковать английский. И лучше, чтобы он говорил, а мне оставалось слушать. Виктор запрокидывает голову. Согласно словарю, слово «судьба» означает «стечение обстоятельств, определяющих жизненные события и приводящих к заранее установленному результату». Он делает паузу. «Ты в это веришь? В то, что все предопределено?» «По мне, так, судьба — это мирное существование, которое длится до тех пор, пока не вырастут внуки. Вот что я думаю». «Ты согласна с тем, что все предрешено?» настаивает на ответе Виктор. «Не знаю», — отзываюсь я. «Вряд ли он разделит мою точку зрения». «На самом деле есть два пути». Либо принять это и жить, плывя по течению, либо отвергнуть и смотреть на жизнь цинично. Или же «начинаю я, но теряюсь в глубине собственных рассуждений». Или же «судеб много, и они зависят от нас», продолжает он все более страстно. «Судьба, с которой мы столкнемся, если прислушаемся к себе, или если будем пытаться оправдать ожидания других», если будем бежать или все принимать покорно. Я хотела бы прервать его, но не смею. Многие из нас живут чужой жизнью. Мы стараемся быть идеальной версией себя. И какой в этом случае может быть наша судьба, если не судьбой кого-то другого? Судьбой кого-то другого. Я думаю о тете Вивьен, о том, что я понятия не имею, Что у нее за судьба? Она заставила меня поверить в то, что жизнь волшебна, а вместо этого я провожу дни за письменным столом, ломая голову над тем, как лучше продать диетические продукты людям, которые, по всей вероятности, могли бы прекрасно обходиться и без них. «Я довольна своей жизнью», — говорю я. «Своей работой». «Ты стюардесса?» Он снимает берет, почёсывает голову, надевает его обратно. Я смотрю на него вопросительно. Судя по одежде, это просто пиджак. Говорила ли я когда-нибудь так свободно с незнакомцем? А на иностранном языке? Это кажется невозможным, но мы понимаем друг друга. Я чувствую приступ голода. Мне хочется открыть сумку и достать китайские закуски. Я тамблвитт продолжает он. «Перекати поле!» «Знаешь такие шары из сухой травы, которые катаются по прериям, как в начальной сцене Большого Лебовски?» «Ну так вот, это перекати поле!» «Так нас и называют!» «Кого? Вас?» «Нас? Живущих здесь?» Он указывает на книжный магазин. «Мы катимся по миру, влекомые ветром!» Это Джордж придумал. Джордж... «Витман, а ты в теме!» «Спасибо экскурсиям!» Я лезу в сумку и дотрагиваюсь до упаковки снори чтобы немного успокоиться. Виктор объясняет, что в обмен на жилье он работает здесь пару часов в день, но у него есть и другие занятия. В смысле, другая работа. Докситтер, официант, переводчик, что подвернется». В данный момент он помогает пожилой писательнице разбирать архив, но сегодня он был ей не нужен. Какое-то время мы сидим молча. Он бросает взгляд на Судоку. «Хочешь что-нибудь почитать?» «Еще немного, и мне надо будет идти». «Спасибо». Я протягиваю ему чашку. «Но ты даже не притронулась к кофе?» Я широко улыбаюсь. Он пожимает плечами, скорее удивленно, чем обиженно. Не в силах сдержаться, я достаю из сумки водоросли, открываю пачку и набираю пригоршню. «Hot and spicy!» — читает Виктор надпись на упаковке. Я протягиваю ему пачку, ожидая отказа. Но вместо этого он засовывает туда руку, забрасывает горстку в рот и начинает шумно жевать. Я съедаю еще немного. Посыпанные пряностями тонкие и хрустящие кусочки моря. Дело очень важное. Следующие выходные. Шекспир и компания рядом с нотр -дамом. Уже третий час, а тете все нет. На работе я только и делаю, что изучаю статистические данные. Провожу качественные и количественные исследования явлений, имеющих гораздо меньшую степень неопределенности. И, несмотря на весь свой опыт, ни разу не предположила, что Вивьен может просто не прийти. «Мы на бане Лёндре», — пишет Бернардо. «Все передают тебе привет». «Красивое дерево. Это вишня?» «Мини-футбол победил». «Теперь можно смело сказать, тебя кинули», — неожиданно говорит Виктор, отрываясь от книги. Генри Миллер Тропик Рака. Он уже час читает, сидя рядом со мной на скамейке. Я расстегиваю пиджак. Прогноз погоды не соврал. Здесь теплее, чем в Италии. Глупо было надевать костюм ради тети. Она, наверное, не узнала меня и прошла мимо. Но я бы увидела ее. Все это время я сидела здесь и не двигалась. Помимо водорослей, мы с Виктором съедаем пачку креветочных чипсов а он закусывает еще и печеньем с предсказанием. Он просит меня перевести послание. «Ожидайте худшего, и вы не будете разочарованы». «Вот тебе и предсказание», — произносит он. «В этой пачке все послания одинаковые. Значит, это бракованная пачка. Или это наша судьба?» Он смеется, запрокинув голову. «Наверное, как и каждую субботу, Мои родители сейчас пьют чай. Кто знает, прикоснется ли мама к пирогу тартатен который я вчера для них испекла, специально встав пораньше. Я видела, как она тайком таскает кусочки приготовленных мною десертов. Мне почти захотелось оказаться в саду и пополдничать с ними. Я предпочла бы, чтобы мне опять повторяли «На помощь!» — заорала я. На меня прыгнуло что-то черное и мохнатое. Я задумалась и не сразу заметила, что это собака, поэтому испугалась. «Колет, ко мне!» — зовет миниатюрная молодая женщина с короткими светлыми кудрями и огромными голубыми глазами. На ней красное платье в желтый горошек в стиле 50-х годов и туфли-лодочки. Мамино руководство по колористике не оставляет места сомнениям. Никогда не совмещайте первичные цвета. И если у вас светлые волосы, отдавайте предпочтение пастельным оттенкам. А мне вспоминается закат, и кажется, что платье ей идет. Я пытаюсь представить, каково это носить такой фасон. Ведь я в таком платье буду смотреться, как баба на чайнике. Мне полагается носить исключительно прямые фасоны. Платье-туники, кардиганы, широкие рукава и брюки-клёш. Собака радостно скачет рядом с Виктором. Женщина спрашивает, не мог бы он с ней погулять. Виктор кладёт книгу на край скамейки и заявляет. «А ты пойдёшь со мной». «Мне нельзя никуда идти. Я сижу здесь уже целый день. Хочу есть, спать, пить. Мне хочется кричать, плакать». «Сорваться на тетю, на себя, на отца, на этот сверток, на тесный костюм, на туфли-лодочки, которые врезались в кожу». «Мы ненадолго», — говорит он мне, держа в руке поводок. «Оставь чемодан внутри». «Ты ждала, теперь подождет тетя». «Решено!» Калет, высунув язык, виляет мне хвостом. «Я встаю. Никогда не умела вести себя с собаками. На самом деле...» С людьми тоже, поэтому я говорю. «Ну, если ты настаиваешь...»